Глава 17. Катя. Поглядев на часы, я поняла, что алмазов с племяшкой ушли почти три часа назад. Вот это я уснула. «Добрый вечер», — просипела я, когда дверь открылась. На пороге стоял владелец квартиры. Артур. По совместительству старый козел. На самом деле Артура было 42 года, для мужчины не такой уж и старый, но выглядел он на все 50. «Почему дверь не открывала?» Быстро справившись со своим удивлением, недовольно спросил он. «Я бы не вломился. Мне в это сложно было поверить». «Я спала, а вы меня грубо разбудили», — ответила в тон ему. «Заболела, что ли?» Я проигнорировала вопрос. «Идем в кухню. Разговор имеется. Кофе свари», — бросил Артур, усаживаясь за стол. «Этот козел сдавал мне квартиру в полцены, поэтому увел вел себя так нагло». Знал, что послать его в заоблачные дали я не могу. Присутствие мужчины в тесном пространстве кухни доставляло мне дискомфорт. «Сама не будешь?» — спросил он, когда я налила ему чашечку кофе. «Нет, горло болит». Встав у окна и скрестив на груди руки, я старалась сделать вид, что меня не напрягает его присутствие. С такими, как Артур, нельзя показывать страх. Он, как дикое животное, почует слабость и тут же укусит. «Что за мужик живет с тобой в моей квартире?» Делая глоток, спокойно спросил Артур. «Я знала, что это спокойствие показное. Роман — мой супруг. Вчера расписались». Негромко ответив, я поправила волосы, упавшие на лицо. «А чем я тебя не устраивал?» Тон его стал резче. «Ответь мне, чем он лучше меня?» Распалялся Артур, сверля меня яростным взглядом. «А, производила впечатление умной, порядочной девушки». Не совсем поняла, как мое замужество повлияло на ум и порядочность. Мысленно запрещала себе вступать с ним в спор, но все же не сдержалась. «Не понимаешь?» — протянул он. «Я бы тебя, Катерина, всю жизнь на руках носил. Что тебе надо было? Дом, машина, квартиры, деньги, все есть. Лизу твою готова была удочерить?» Сказать ему, что браклипова я не могла, Неизвестно, как поведет себя Артур, а Рома тогда точно разозлится. Я тебе обещал, что наши обычаи тебя не коснутся. Мать готова была поселить отдельно, а ты... Ага, верю. Это ты до свадьбы такой покладистый. А потом бы мне пришлось тебя и твоих родственников терпеть ради Лизы. Каким местом ты думала, когда за этого Альфонса замуж выходила? Выплюнул он гневно, допивая стату кофе одним глотком, словно это была водка. «С чего ты взял, что он Альфонс?» — не сумев сдержаться, возмущенно спросила я. «Роман — адвокат». Вот Балмазов удивился, что его записали в Альфонсе. «Фиговый, значит, он юрист, если переехал в съемную однокомнатную квартиру супруги», злорадно усмехнулся Артур. «Племянница в коридоре жить будет?» — уколол он меня. Заметил, значит, раскладушку, оставленную у стены. Надеюсь, не побежит жаловаться в органы опеки. На самом деле страха я не испытывала. Алмазов совсем разберется. Рома пообещал снять новое жилье, а он еще ни разу нас не подвел. Супруг не переезжал ко мне. Так получилось, что мы живем в разных городах. Я не могу сейчас оставить учебу, работу, лизу. В ближайшие дни я начну искать более просторную квартиру. Если я надеялась усмирить мужчину этим заявлением, то прогадала. Он разозлился сильнее, но я все же решила договорить. «Вы правы. Скоро племянница переедет ко мне, а у нее должна быть отдельная комната. Пусть знает, что не стоит тратить время на органы опеки». «Так зачем же ждать так долго? Прямо сейчас собрала вещи и пошла вон отсюда». На его крик я никак внешне не отреагировала, продолжала подпирать подоконник и спокойно смотреть на него. Мне не впервой быть свидетельницей его вспыльчивости. «Ты меня не поняла?» Поднялся он резко со стула. «Из-за тебя, Катя, я за год потерял огромную сумму денег. Где ты найдешь в городе квартиру за семь тысяч рублей? Где, я спрашиваю?» Я стояла с пистолетом у его виска и заставляла снизить цену на съем жилья? Придурок! «Я не могла себе позволить платить больше», — уже вслух сказала я. «Вы, поняв мое положение, снизили цену». Решила напомнить старому козлу, что это была его инициатива. В то время я понятия не имела, что он захотел меня сделать своей женой. Такое счастье дури привалило, а я, как оказалось, не оценила. Мне лучше держать рот на замке. Ничего такого не сказала, а он вылетел в коридор. Таким агрессивным я его еще не видела. «Где твои сумки?» «Какие сумки?» Пожав плечами, я осталась стоять на месте. От его крика у меня разболелась голова. Не удивлюсь, если и температура поднялась. Доставай, чемоданы, собирай свои вещи! заглянул он в кухню и тут же вышел. Я слышала, как на кровати пол летят коробки с лекарствами, как Артур хлопает дверцами шкафа. Что мне сейчас делать? Не было сил даже стоять, не то что вступать в конфликт. Если Артур выставит меня за дверь. «Что здесь происходит?» А вот этот голос вмиг нагнал на меня ужаса. Я даже вздрогнула. «Я хозяин этой квартиры». «Зря он кричит на Алмазова», — подумала я, и на нетвердых ногах направилась в коридор. «Катерина разрешила швырять ее вещи?» Рома даже не повысил голоса, а от его тона по моей коже прошелся ледяной озноб. «Я ее выселяю» заявил старый козел, но уже намного спокойнее. Лиза, увидев меня, подбежала и крепко обняла. Я пошатнулась, но осталась стоять на ногах. Прижала малышку к себе, поглаживая ее по шелковистым волосам. Пыталась хоть как-то успокоить. «Катя», — обратился ко мне Рома, — «ты ему что-нибудь должна?» Я отрицательно помотала головой. Зря это сделала, потому что в глазах потемнело. «Оплату за этот месяц он получил?» «Да», — просипела я. «В чем претензия?» — обратился Рома к Артуру. «Я не обязан ее больше содержать», — выкрикнул он и бросил какие-то мои вещи на пол. Лицо алмазова после этих слов посерело. «Собирайте вещи и уходите из моей квартиры. Теперь это твоя проблема, где она будет жить», — махнул мужчина пренебрежительно рукой. Лиза еще теснее прижалась ко мне. «Как вы смеете говорить обо мне такие вещи?» Нашла в себе силы возмутиться, но так, чтобы не напугать племяшку. Кричать я все равно не могла, но интонацией выделила каждое слово. Повторю еще раз. Это было ваше решение сдавать мне квартиру за такую цену. Не смейте говорить, что вы меня содержали. Последние силы ушли на этот эмоциональный выпад. Посмотрев внимательно на меня, Рома сделал шаг в сторону Артура, а тот отступил в спальню. «Идите в кухню. Сядь и не вставай. Лиза, дай Кате воды». Прежде чем скрыться за дверью, произнес Алмазов. «Сейчас Рома его побьет», — произнесла племяшка и полезла за стаканом. «Сиди и не вставай», — повторила она слова Алмаза, когда я хотела подняться и ей помочь. «Я сама справлюсь». «Лиза, закрой дверь, пожалуйста». Услышав удар о стену, а затем ругань, попросила я. Через минуту хлопнула входная дверь. Почти тут же появился Рома, без лишних слов подошел и поднял меня на руки. Скинув с кровати одеяло вместе со сваленными на него вещами, он опустил меня на постель. «Я бы сама дошла», — произнесла чуть слышно. Отыскав кучу разбросанных лекарств в градусник, он без слов сунул мне его подмышку. «Я сейчас вернусь», — произнес он, укрывая меня. Комната была похожа на поле боя. «Лиза, посиди с Катей», — добавил Алмазов и ушел следом за Артуром. Алмазов. У меня имелось 10 минут, чтобы вернуться к Фиалке, пока она мерит температуру. Хотя, надеюсь, разобраться за пять. затылком я его к стене приложил, но, видимо, этот мудак урок не усвоил и решил продолжить выяснять отношения за гаражами. его благородный порыв, что лучше не устраивать разборку при женщине и ребенке, я не поверил, Но просьбе уступил. Тратить время на законное решение этого спора смысла не было. Я уверен, что договор они не заключали, а деньги Фиалка передавала без свидетелей. Лишний раз лучше не светиться в суде, пока нужно забрать Лизу из детского дома. Как и следовало ожидать, у гаража Артур был не один. Неужели думает, что я испугаюсь? Это секунданты? Стеба эта троица не оценила, а может и вовсе не поняла. «Ты не прав, парень». Без разрешения вошел в мой дом, руку поднял на хозяина. Свита согласно закивала головой. «Я человек не конфликтный но такое спустить не могу. Как будем решать вопрос?» Мне казалось, мы его уже уладили. Я считаю, что не прав ты. Деньги за жилье взял, а потом ворвался к больной девушке и стал выбрасывать ее вещи, оскорблять. «Она тебе что-нибудь должна?» Нет. «Так какого?» Дальше я перешел на язык, понятный быдлу. Удар прилетел справа. Я его видел, мог увернуться, но мне хотелось спустить пар, а для этого нужен был повод. И они его мне предоставили. Теперь этим гиенам предстоит узнать, что у меня профессионально поставленный удар боксера. Все зло, что разрывало меня с тех пор, как вошел в квартиру, я вымещал на этих троих. Не рассчитав немного, одного из зачинщиков драки первым же ударом отправил в нокаут, получил два удара в корпус, второй мужик свалился на задницу и стал отползать. Схватив земли камень, владелец квартиры бросился на меня. Увернувшись, я нанес ему хук справа. Лежачь не бью, поднимайся!» Наблюдая боковым зрением за его друзьями, холодно произнес я. Как только он встал на ноги, не испытывая жалости, я нанес ему еще несколько ударов. Старался рассчитывать силу, чтобы его не вырубить. Так легко ему не удастся оделаться. Артур еле держался на ногах, но нужно отдать его смелости должное. Каждый раз поднимался, стоило ему об этом напомнить. Пихнув мужчину в грудь, в очередной раз отправил его на землю. «Встанешь? Убью!» — предупредил я, опуская ему ногу на живот. «Тебя это тоже касается!» — обратился я к тому, кто был в сознании. «Еще раз кто-нибудь из вас приблизится к моей женщине, пожалеет, что сегодня не умер». И я не лгал. Фиалка — моя женщина, и я готов убить любого урода, тронувшего ее. «Это так не закончится!» Сплевывая с губ кровь, этот мудак еще продолжал угрожать. «Это уже закончилось!» Резко переставив ступню, я нажал на его причинное место. Раздался громкий крик боли, и эхом разнесся среди гаражей. Такие моральные уроды не должны плодиться. Только приблизься к ней, и ты начнешь молить меня о смерти. Понял? Артур согласно кивнул. Тот, кто находился в нокауте, стал приходить в себя, чем привлек внимание своего друга, сидевшего в сторонке. Человеческий страх легко увидеть и понять. Я точно мог сказать, что в драку эти двое больше не полезут. Моя жена тебе ничего не должна. Через пару дней Катя съедет, ключи оставит соседям. Тебе не стоит искать с ней встреч. Если ко мне остались вопросы, звони». Вытащив визитку из документов, я кинул ее на лицо Артура. Опустив паспорт обратно в передний карман рубашки, добавил. «Но сначала выясни, кому собрался объявлять войну». Оставив их, я поспешил в квартиру. Надеюсь, фиалки не стало хуже. «Рома, ты где был?» Выбежала мне навстречу малышка, оглядела настороженно и задала следующий вопрос. «А почему ты руки в карманах прячешь?» «Ну вот, появился в нашем семействе прокурор». Катя спит, решил увести ее интерес в сторону. «Нет», — Лиза отрицательно помотала головой. «Она выпила таблетку, я принесла ей воды. А еще я складываю вещи, которые разбросал злой дядька». Войдя в спальню, я опустился рядом с фиалкой на кровать. На ее бледном лице ярко выделялись темные, как предночное небо, глаза. «Температура есть?» Опуская руку ей на лоб, спросил я. «38,7. Я выпила таблетку парацетамола. А что с твоими руками?» Заметив разбитые костяшки, испуганно задала она вопрос. «Это мелочь. Я сейчас выму руки и вернусь». «Рома подрался?» — Донесся до меня голос сестрички в коридоре. «Много будешь знать, быстро состаришься». Этот ответ фиалки заставил меня улыбнуться. На что способен Артур и его команда я не знал, мог только предполагать, что урок они усвоили, а мое предупреждение запомнили. До среды я остаюсь в Ставрополе. В понедельник заберу решение суда, и если успеем, проведем ДНК-тест. Во вторник получу результат и начну оформлять опеку над Лизой. Завтра с утра нужно заняться поисками временного нового жилья. Фиалки покоя не давали мои разбитые костяшки. Она пыталась выяснить, что произошло. Сказав ей «все хорошо, вопрос улажен», я закрыл тему. Затем они с Лизой решили обработать мне ссадины, и я позволил. Сестренке очень понравилось играть в доктора. Под руководством Фиалки она старательно изрисовала мне кулаки йодом. Можно было спокойно обойтись перекисью, но мои девчонки уж слишком усердно принялись меня лечить. Надеюсь, к утру это все впитается. Температура у Кати стала спадать, и она уснула. Проснувшись приблизительно через два часа, она выпила ромашковый чай и лекарства. Ужинать фиалка не стала, и эта ее голодовка меня беспокоила. Такое ощущение, что она в день по килограмму теряет. Я возмущался, пытался заставить ее поесть, она взяла и снова уснула. Устав за целый день, малышка сама попросила расстелить ей постель. Включив на своем мобильном сказку, она тут же уснула. Поработав, сидя за столом в кухне несколько часов, я тоже отправился отдыхать. «Иди спать на раскладушку». «Не сдаешься», — засмеялся я, укладываясь рядом с фиалкой. «Привыкай. Теперь каждую ночь мы будем спать вместе». Решил ее немного подразнить. Хотя эта мысль мне все больше нравилась. «Только не говори, что ты влюбился в Ставрополь, и жизнь себе без этого города больше не мыслишь». Сосна ее голос звучал забавно. Слушая возмущение фиалки, я улыбался. «Нет. Но в этом городе есть живой объект, который сумел меня заинтересовать. Поэтому я решил забрать его в Москву». «Даже не думай!» Развернулась резко ко мне а в глазах ее заблестели слезы. «Ты обещала, что Лиза останется со мной!» У нее опять поднялась температура. «Не понимаешь, что я с ней флиртую?» «И заметь, я ни разу не нарушил своего обещания. До какого числа у тебя сессия?» «До шестнадцатого». Ничего так и не поняв, ответила она. «После экзаменов готовься к переезду в Москву». Алмазов! «Ты с ума сошел? Я не могу, у меня...» «Если продолжишь спорить, я займусь с тобой сексом. Твои крики тогда будут уместны». «Не займешься», — прозвучало для моих ушей как вызов. «Хочешь проверить? Продолжай в том же духе». «Мне и так невыносимо спать с тобой рядом и не касаться». Феалка отвернулась к окну и старательно принялась делать вид, что спит. Этой ночью мы оба не сомкнули глаз. Не нарушая тишины, каждый думал о своем.